Глава 6. Врач, в привете, к которому обращаются, когда случается кашель, температура, вывих или что-то не так с животом, — это доктор Феликс. Не сказал бы, что имя ему подходит. Если не пускаться в рассуждение, то возникает желание воскликнуть «нет», что никогда еще никого так неудачно не называли. Настолько неоспоримым кажется, что доктор Феликс никак не похож на человека счастливого, Как мы себе его представляем, в любое время суток или время года с лица доктора Феликса не сходит кривая улыбка, то есть вверх ползет только левый уголок рта, а правый остается в горизонтальном положении. Я назвал это искаженной улыбкой. Каморка, где живет доктор Феликс, расположена в глубине большого вестибюля. Чтобы туда попасть, надо сначала постучать в окно. Если доктор Феликс дома, он вам откроет. Честно говоря, он редко выходит из дома, настолько он сроднился со своей коморкой. Стоит окошку открыться, как на вас топором обрушивается идущий оттуда запах. Вы задыхаетесь. Он подкатывает горлу, поглощает вас целиком. Капли пота катятся прямо в глаза. Запах – это предупреждение. Он заставляет вас еще раз задуматься о тяжести вашей болезни, каковаться на лечение. Зловония или желудок расстроился? Зловоние или в ушах шумит? Зловоние или в висках стучит? Зловоние или ячмень на глазу? Зловоние или ранка кровит? Зловоние или ноготь в роз? Если вы решаете, что боль невыносимая зловония, доктор Феликс распахивает дверь в свое жилище, что позволяет обнаружить, если вы до этого не знали, источник испарений». Помимо того, что он никогда не проветривает комнату, то там, то сям догнивает какой-нибудь фрукт, порезанные луковицы, крылышко какой-то птицы, остатки грибов, земляные черви, улитки. Доктор Феликс — единственный потребитель изготовленных им блюд. Обожает брюкву, цветную капусту, лук-порей, брокколи, бобы, горох, говяжий язык, свиные ножки, мозговые кости, кишки и требуху. Все, что бесконечно варится. Причём... Как только доктор Феликс кладет себе что-то на тарелку, а это может происходить в любое время дня и ночи, озабоченный своей кастрюлькой больше, чем висталка своей девственностью, он тут же ставит вариться новые овощи и новые куски мяса. Когда доктор Феликс не занят едой, он раскладывает на столе 4-5 журналов и бросается на поиски недостающего ему показания, которое часто не впрямую связано с тем, чем он занят, но могло бы позволить ему докончить приготовление нового лекарства — капель, пилюль, таблеток, бальзама, мази, над созданием которого он работает. Однако цель его не облегчить страдания человечества, не ослабить стихийные бедствия. Его это просто забавляет. Он возбуждается от того, что наблюдает за отклонением от нормы и в конечном счете прибивает его, как раздавленного ботинком таракана. Ученые делают открытия в ходе споров, благодаря отклонениям от нормы. Они любят выдумывать, терять время, Им свойственны путаница, воображение, бумагоморательство, глупости. Таково кредо доктора Феликса. Он отказывается читать лекции, участвовать в конференциях и преподавать в университетах, хотя его умоляют, а он их всех ненавидит. Время от времени их представители в застегнутых воротничках с холеными ногтями и унылыми физиономиями на цыпочках заходят в привет, чтобы убедить его покинуть свою сумрачную хибару, недостойное узелище. а доктор Феликс осаживает их задорным «нет», который, если не превращается в искажённую улыбку, то грохочет по всем этажам нашего здания. И представители удираются всех ног под улюлюканье воспитанников, высунувшихся из окон, и под раскатистый смех мадам Вивианы, которая ни за что на свете не пропустила бы зрелище, бегущей прочь официальной делегации. Доктор Феликс никогда ни перед кем не угодничал и не переносит тех, кто занимается скучной наукой. жалких начётников, чьи рассуждения похожи на лапшу и которые никогда не ерепенятся. Когда доктор Феликс ощупывает больное место, создается ощущение, будто он хочет вырвать вашу болезнь и как следует рассмотреть, что она собой представляет, что за игру она затеяла, что она собирается предпринять, и как только он убирает свои пальцы, вам сразу становится лучше. Вот уж волшебные какие-то пальцы. Они всегда либо холодные, либо горячие. Но теплые никогда. Как говорит доктор Феликс, теплота — симптом самой ужасной гибели. Гибели не тела, но духа. Тёплые наблюдают за окружающим миром со стороны. Они ни разу не пробовали крепких ликеров, ни разу не бродили по неведомым тропинкам, но они осуждают того, кто позволяет себе отступить от нормы, допустить вольность, кому нравится шалить, танцевать, играть со словами и произносить торжественные речи. Тёплые жалуются на цветение жизни и на созревшие замыслы. Им хотелось бы, чтобы все люди походили на них. Им хотелось бы засунуть человечество в тесную жилетку приличий, погасить все порывы, потушить все восторги, запретить все беспутства, искоренить все сомнения и сгадить все дарования. Вот бы они заткнулись». Или хотя бы покончили с собой? Ведь полно поездов, веток на деревьях, веревок, бритвенных лезвий, револьверов, мостов, утесов, озер, ядов, океанов. Но как бы не так. Теплые ценят себя. Уважают, преуспевают, оказываются у власти, получают повышение по службе, усмехаются своему отражению в зеркале, узнают друг друга на улице, выбирают друг друга. назначают, выдвигают, следят за тем, чтобы их потомки от них ничем не отличались. Они плодятся, а ату их, расправимся с теплыми, утопим их в грязи, вырвем им языки, наступим им на горло, насадим на вертел этих пустых балаболок». Помимо воспитанников, ни один из которых ни разу не пожаловался на лечение, доктор Феликс пользует и персонал привета. Кроме одного, месье Адриана, Наш сторож-садовник, или садовник-сторож, сам навечно отказался от услуг доктора Феликса. «Меня окружают семь миллиардов придурков, неспособных тягаться в умственных способностях даже с морской свинкой. Но тут живет просто король придурков». Вот что однажды утром выкрикнул доктор Феликс, и звук его голоса устрашил бы любого в этом усомнившегося. От его рыжей шевелюры и рук летели молнии. Его взгляд — испепелял все на своем пути. Он топал так, что земля проваливалась под ногами и крошилась. Словно разъярённый Посейдон, потерявший трезубец, словно Александр, узнавший о бегстве казначей Арпала, словно Береника, уставшая от оправданий Тита. Или словно Всевышний, ревущий на грешников перед тем, как вспоротим животы, высечь, сварить их в своей кипящей от гнева крови. Эта ярость доктора Феликса в купе с сопровождающими её ругательствами восходит ко времени, когда миссис Адриан, гордясь своей должностью и полномочиями, воспользовался тем, что лекарь ушел в лес, и проник в его коморку, дабы проверить состояние труп. Заметив священное варево, от которого шли кощунственные испарения, господин Адриан, борец с миазмами, вместо того, чтобы дать дёру из лучших побуждений, вылил содержимое кастрюли в туалет. С того дня господин Адриан избегал встречи с доктором Феликсом, и если случайно он видел, как тот шел по саду, то улепётывал словно заяц, хранился за деревом или изгородью, опасаясь, что доктор пойдёт в атаку, даст сигнал к расправе, погонится за ним и совершенно правомерно задаст ему взбучку. В эту историю с чёрным супом мадам Вивиана никогда не вмешивалась, что представляется мне признаком мудрости и свидетельством незаурядности. За исключением таких приступов ярости доктор Феликс разговаривает обычным голосом, не то чтобы спокойным, но ровным, уверенным. Я не знаю никого, кому настолько было бы безразлично, что думают о нем окружающие, и кому доставляет удовольствие хаять либо все человечество, либо того или иного его представителя, которому в силу обстоятельств, случившихся в определенное время, не стоило вставать на его, то есть доктора Феликса, пути. Сомневаюсь, что кто-то из проживающих в Привете умудрился не попасть под огненный шквал его красноречия, избежать его словесной порки, сдержать которую не могут никакие раскаяния или сожаления. Но никто его не боится, не питает к нему ненависти и даже не осуждает. Колкости, что он говорит, нас не ранят, и нападки его нас не калечат. Он всего лишь хочет... соскрести с нас угрожающее однообразие, отмыть наш мозг от чересчур подобострастных мыслей, которые страха или по слабости могут войти в привычку. Ненависть доктора Феликса всегда объясняется любовью.